совсем раздетым полушубок, а сам вернулся домой в одном пиджачке, зуб на зуб не попадает. Может быть, и он стал взрослым человеком, иногда вспоминает тебя, мальчишку, потому что теперь ты намного моложе его, а он намного старше. Но ты был его учителем. Вед добро не лежит на дороге, его случайно не подберёшь. Добру человек у человека учится. Эх, что теперь говорить словами не поможешь. Сколько людей война погубила. Если б не война, каким красивым, душевным человеком жил бы на свете мой Джайнак. Сын мой, Обидно мне из двенадцати цветов жизни ты не сорвал ни одного ты только начинал жить и я даже не знаю какую девушку ты любил последняя свеча горит в душе моей скоро она погаснет но я всё помню помню и тот злосчастный день когда приехал за мной тот старик на пахат Было это ранней весной. От снежники ещё не сходили. Борьба только начиналась. С жёлтой равнины шёл понизу тёплый ветер. Зяпь просыхала, трава на солнце пошла зеленеть. В тот день мы как раз только начали пахоту. Я ехала на коне Сашком вслед за трактором. Вдыхала земной дух борозды и подумывала про себя, что очень давно нет вестей от Суванкула и Касыма. Тем временем приехал сюда старик наш один. Вроде бы не по очень срочному делу. Я ему сказала, кстати, приехали, Аксакал, благословите с добрым началом пахоты. Он развернул ладони, сидя на коне, и поглаживая бороду, прошептал «Пусть покровитель хлеборобов, да и кан-баба побудет здесь, пусть урожай будет, как половодье». А потом сказал мне «Тебя, Талганай, вызывает начальник какой-то из района, приказал, чтобы ты явилась в контору, Я за тобой приехал. Хорошо, сейчас поедем к Сокао. Подехал я к плугарям, предупредил их, что к вечеру приеду проверить работу, и мы направились к Иеву. В том, что меня вызывал уполномоченный, ничего удивительного не было, обычное дело, особенно с началом посевной много их разных наезжает вою. Ехали, не торопясь, разговаривали о том, о сём, о житье, бытие нашим, и старик в разговоре как-то осторожно вставил. Спасибо тебе, Толганай, что в такое лихолетие служишь ты на коне народу. Хоть и женщина ты, но всем нам голова. Так и держись, Толганай, крепче держись в седле. Если что, мы все тебе опора, а ты нам. Конечно, и тебе не легко, знаем. Судьба человеческая, как горная тропа, то вверх, то вниз, то вдруг пропасть впереди. Одному случается не под силу, а всем миром подолеть можно. Так-то она в жизни нашей суетной. Мы ехали уже по улице, и я заметила возле нашего двора вроде бы толпу людей. Я увидела их голову за дувалом, но почему-то не придала этому значения. Старик вдруг взял за повод моего коня и сказал мне, не глядя в глаза, слезая с туганай: "Ты должна спешиться".